МК и МГК организовали самостоятельные шахтные партийные организации в самом Метастрое, партор организатором был товарищ Старостин, бывший крупный работник комсомола. В том числе в Нижнем Новгороде, с освобождением его от обязанностей секретаря райкома партии. Эти шахты партор организации стали не только центром партийной массовой культурной политической массово-производственной работы вместе с профсоюзами, но и важнейшим рычагом и помощником МК и МГК по борьбе за темпы и качество строительства метро, по развитию социалистического соревнования и ударничества среди рабочих и инженерно-технического персонала. На втором этапе, особенно на третьем этапе, задача профессионально-технического обучения и политического воспитания рабочих стала третьей партийными и профсоюзными организациями с особой остротой. Та атмосфера любви к метро, которая была создана субботниками, проходившими под лозунгом Вся Москва строит метро, кривела к тому, что в 1933 году тысячи десятки тысяч комсомольцы ринулись на строительство метро. Среди них часто встречались люди и профессионально не подготовленные. Их надо было подготовить и политически организовать, чтобы романтика воплотилась в дисциплине труда и в высокой производительности. Многие инженеры вначале не верили, что эта молодежь освоит в короткий срок сложную технику строительства, да еще в шахтных, подземных условиях. Своей речи на пленме Моссовета с участием ударников в метрострое фабрики и завода в Москве 16 июля 1934 года Я по этому поводу говорил, нам пришлось набирать для работы в метрострое много тысяч рабочих. Почти все московские предприятия выделяли своих лучших рабочих, в первую очередь комсомольцев. Выделенные рабочие, прекрасные люди. Тысяча энтузиастов, ударников, выковавшихся из них. Лучшее доказательство этого. Но для работы на метро мало одного энтузиазма, необходимы навыки, обладение техникой своего дела. Подавляющая часть набранных рабочих совершенно не была знакома не только со строительством метро. Никто из нас, понятно, не имел ранее опыта подобного строительства, но и с теми отраслями земляных, бетонных, арматурных и прочих работ работ на которой они были поставлены текстильщиком, химиком, коммунальниками, металлистами, колхозниками, пришлось быстро на ходу переквалифицироваться в строителей. Нужно было много поработать, чтобы привить метростроильцам необходимые навыки и работы. В этом помог большевистский комсомольский энтузиазм, рабочих, благодаря которому удалось в сравнительно короткие сроки сплотить боевой коллектив ударников метростроя. Мы добивались того, чтобы в местах и приёмах руководства господствовало содержание, а не форма, чтобы на первом плане был живой человек, начиная с рабочего и кончая руководителем. Многих мы знали лично, беседовали с ними, прислушивались к голосу каждого рабочего, техника, инженера, хозяйственника. Члены бюро МК и МГК, в особенности Коганович, Хрущёв, Булганин, регулярно бывали в шахтах, реагировали сами и коллективно в МК и МГК на каждое важное событие в метрострое. Тем более коренные вопросы, обеспечивающие темпы и качество строительства. Разумеется, рядом со всеми этими положительными сторонами были и отрицательные явления, которые мы старались